Десять. Утро Мария проснулась с ощущением, что все должно наладиться. Надо только немного подождать. На столике уже стоял поднос с завтраком. Девушка умылась и подкрепилась чаем с чудными шоколадными кексами, а затем открыла двери в гардеробную и погрузилась в поиски наряда. К полудню Маша переоделась в синее платье с черной лентой и сделала прическу. Может, и не совсем XIX век, но вышло красиво. Собранные на затылке волосы вниз спускались изящными волнистыми прядями. Спасибо Джейкобу, или еще какому волшебнику. Но на трюмо в деревянном ларце лежало все, что необходимо женщине для укладки. Причем приспособления не особо отличались от тех, чем девушка привыкла пользоваться дома. Разве что работало все это женское счастье без электричества. У Марии поднялось настроение, и еще больше, когда она стояла перед зеркалом. Прическа добавляла и женственности, и подчеркивала нежный овал лица, а платье делало глаза ярче и выразительнее. Разумеется, Мария не собиралась ни на кого производить впечатление. Но если этот кто-нибудь будет поражен, она будет знать, что не зря старалась и потратила кучу времени и сил. Никого не встретив, Маша спустилась по лестнице и свернула налево, туда, где располагался центральный вход в замок. Едва она подошла к тяжелой двустурчатой двери, как та раскрылась сама собой. Девушка, на всякий случай, постаралась поскорее проскользнуть наружу, опасаясь, что и закрыться там может так же неожиданно. Магия – это, конечно, хорошо, но лучше все же постеречься. Оказавшись наружу, Мария ахнула от восторга. Давно она не видела такой красоты – Да и вообще, последние дни, проведенные в замке, словно в заточении, не поднимали настроения. Двери выходили на широко открытое крыльцо из гладко обтесанного камня. Вниз вели пять плоских ступеней, от которых брала начало посыпанная мелким гравием дорожка. По обе стороны от нее раскинулись залитые солнцем зеленой лужайки с аккуратно подстриженным кустарниками. Справа, невдалеке, виднелся фонтан, Маша решила прогуляться к нему позже, если, конечно, она еще вернется сюда. Дорожка упиралась в резные кованые ворота, которые сейчас были приветливо распахнуты для нее. А за воротами стоял прекрасный экипаж, словно пришедший из сказки о Золушке. Только это была не тыква, а самая настоящая карета. В ней сочетались черные и серебристые цвета, которые, как уже поняла девушка, были цветами ее отца. На черной дверце серебром был нарисован тот самый символ, который она все еще не могла разобрать. Маша даже остановилась, разглядывая это чудо. Несмотря на то, что снаружи экипаж выглядел весьма масштабно, но само отделение, где размещались пассажиры, не производило впечатления вместительного. Вряд ли в него влезало больше двух человек, а если и влезало, то по типу селедок в бочке. Задние колеса кареты – были очень массивными, примерно в два раза больше передних. Спереди размещалось высокое, до середины панорамных окон, приспособление, на котором сидел кучер. Когда Мария подошла, он спрыгнул, или точнее, слетел вниз. Ну, конечно, это был еще один дух. Так она и знала, что здесь есть и другие слуги. Джейкоб не смог бы один справляться с таким большим хозяйством. Кучер открыл дверцу кареты и опустил вниз складную лесенку. В ней было всего две ступеньки перекладины, но без лестницы Маши было бы затруднительно забраться в экипаж. А так она подобрала длинный подол и, слегка нагнувшись, скользнула внутрь. Панорамные окна были занавешены изнутри, поэтому девушке понадобилось несколько секунд, чтобы глаза привыкли к тусклому освещению после яркого солнечного света. В карете сидел мужчина. Уверенная, что это Натен, Маша поздоровалась и уже собралась было сесть рядом с ним. Это было предпочтительнее, чем оказаться в тесной близости к Айдену, Лорану, как вдруг поняла, что это и есть Айден. Девушка развернулась, чтобы сесть на скамейку напротив, но в этот момент экипаж тронулся с места, и Мария упала на мужчину. «Я так и знал, что ты набросишься на меня, лишь стоит нам остаться наедине» произнес насмешливый голос, который Маша уже начинала потихоньку ненавидеть. По крайней мере, скипала она мгновенно, стоило лишь его услышать. Вот и сейчас она попыталась бы подняться, но в неудобной позе и в движущейся карете у нее получалось лишь барахтаться на коленях у Айдена. Маша боялась, что он оттолкнет ее, возмутившись неудобством, которое она причиняла мужчине, ерзая у него на коленях. Но к чести Айдена надо сказать, что он терпеливо сносил ее хаотичное движение и даже прижимал к себе, видимо, чтобы она не упала на пол. Правда, чересчур сильно. Сердце мужчины забилось сильнее, а дыхание стало учащенным. Мария вдруг поняла, что это все неспроста, и застыла. Повернулась к нему. В сумерке кареты черты лица Айдена угадывались смутно, но глаза, пристально глядевшие на девушку, мерцали зеленым огнем. Маша стала не по себе. Она рывком вскочила на ноги и взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, но все равно упала, к счастью, на противоположную скамью. Взглянула на Айдена, но никакого зеленого блеска в глазах у того уже не было. «Наверное, показалось», — облегченно подумала девушка. Скамья, на которой опустилась девушка, оказалась деревянной и была гораздо жестче колен мужчины. На какой-то краткий миг Маша даже пожалела, что поспешила убежать от него, но тут же одернула себя. Не стоит позволять подобным мыслям бродить у себя в голове. «А где Натен?» – спросила ровным голосом. По крайней мере, она очень старалась, чтобы голос не выдавал обуявшего девушку смятения, которое охватывало ее каждый раз – Стоило остаться наедине с Айденом и попасть в ауру ледяного равнодушия, окружавшую его, или стать жертвой его колких насмешек. Все зависело от настроения мужчины. По крайней мере, так казалось Маше. Он остался в замке, предоставив нам возможность познакомиться поближе. Насмешливым тоном ответил Айден, с ухмылкой глядя на нее. Маша, остро реагировавшая на любое его двусмысленное замечание, тут же подобралась, и, напустив на себя неприступный вид, принялась рассматривать карету изнутри. Похоже, она все-таки предназначалась для четырех человек, подвое на каждой скамье. Но ехать им бы пришлось, прижавшись друг к другу локтями. «Зато зимой, наверное, тепло», – подумала Мария, стараясь избегать взгляда мужчину, занявшего, казалось, большую часть свободного пространства экипажа. Куда бы она ни посмотрела – поле зрения все равно попадала то его нога в высоком сапоге, то широкая ладонь, державшаяся за ручку на двери. Но хуже всего была ухмылка этого грубияна, а она преследовала Машу, даже когда та закрывала глаза. К тому же сидеть на деревянной скамье было очень неудобно, карета постоянно подпрыгивала на ухабах, из чего Маша заключила, что асфальта на местных дорогах еще не было. Девушка в такт экипажу подпрыгала на каждой рытвине, и очень скоро ее пятая точка уже просто требовала немедленно что-нибудь придумать. Айден, поначалу отрешенно наблюдавший за мучениями Марии, вдруг протянул ей небольшую подушечку. Девушка недоуменно посмотрела на него. «Он что, думает, я смогу тут уснуть при такой тряске?» «Подложи на сиденье», — улыбнулся мужчина ее сомнением. Маша покраснела. Хорошо, что в карете это было незаметно. Но как можно быть такой недогадливой? Спасибо. Она положила подушечку на скамейку и села сверху. Продолжать путь стало намного легче. Деревянная поверхность уже не набивала синяков, и Маше стало интересно посмотреть, что же там за окном. Она отвела в сторону занавеску, и ее взору открылась. Настоящее зеленое чудо. Все вокруг было ярко изумрудного цвета. Так много зелени Маша, выросшая в крупном российском городе, еще никогда не видела. Карета приезжала по холмистой местности. Кое-где по склонам яркими пятнышками сверкали разноцветные головки ромашек, колокольчиков и каких-то неизвестных Марии цветов. Вдалеке виднелся лес, дополняя пасторальную картину темной густой зеленью хвойных деревьев. «Может, я бы и смогла сжить такой сказки», — вдруг подумалась Мария. «Здесь было так красиво! В своем мире она никогда не видела подобного. Казалось, что нога человека еще не оскверняла девственной чистоты природы, так и остававшейся в своем первозданном великолепии». Карета остановилась так же неожиданно, как и тронулась в путь. Маша замерла на своей подушечке, не зная, что и делать дальше. Но при этом, не желая ничего спрашивать у Айдена, который, если бы был воспитан как истинный джентльмен, должен был сам ей все объяснить. Но мужчина молчал, отрешенно глядя в окно. Мария медленно начала закипать, но в этот момент дверца экипажа открылась, и кучер опустил лесенку прямо в зеленую траву. Девушка начала было подниматься, но Айден сумел ее опередить и в несколько шагов оказался снаружи. Грубиян! подумала уже привычная Мария, и тут заметила протянутую ей ладонь. «Так это он выскочил, чтобы помочь мне спуститься?» удивилась она, но внутри потеплела. Пальцы, когда она вкладывала их в его руку, немного подрагивали. И вообще Маша испытывала непонятное волнение, которое в последнее время преследовало ее практически неотступно. Ее маленькая ладошка почти терялась в его широкой и мужественной ладони. Айден сжал ее пальцы, крепко, но в то же время осторожно, словно это была хрупкая драгоценность, которую он боялся повредить неосторожным движением. Вот и пойметь этих мужчин. То лед, то пламень, то бархатистое облачко. С помощью Айдена Маша спустилась на мягкую изумрудную траву. Она уже хотела поблагодарить мужчину. Как вдруг он, поймав взгляд девушки, прикоснулся губами к ее руке, опалив своим дыханием. Мария не могла забрать свою руку, не могла ничего сказать и вообще пошевелиться. Она могла лишь неотрывно смотреть в его потемневшие, зелеными огоньками глаза. Айден сам разрушил очарование, опустив веки и отпуская ее руку, на которой Маша еще долго чувствовала прикосновение его губ. «Что тут вообще происходит?» «Пойдем», – коротко скомандовал он и двинулся в сторону ближайшего холма. «При этом почему-то выглядел мужчина раздосадованным. Может, ему неприятно меня касаться?» — с обидой подумала девушка. «Куда мы идем?» — спросила Маша, семеня рядом с ним. Длинный подол путался в траве, и девушке пришлось присобрать его рукой и приподнять повыше, обнажая щиколотки. Она заметила, как Айден прошелся быстрым взглядом по ее ногам и тут же отвел глаза, зашагав еще быстрее. «Сейчас увидишь», — ответил он, обернувшись к ней на ходу, и широкими шагами начал подниматься вверх по склону. А Маше ничего не оставалось, как последовать за ним».